Эпилог. Емельян плохо запомнил полет над морем, которое сверху гляделося таким стеклянным, ровным, и эту стеклянную синеву нарушала робкая зелень далекого берега. То есть, по первости, берег этот был далек, а после стал вдруг и близок. Остров, не сказать, чтоб велик, но и не мал, разлился кляксой темную на волнах, и те ерятся, бьются о высокие камни, рассыпаются пеной да пылью водяною. Красота! Дракон сделал над островом круг. Он, привыкший уже к наезднику-человеку, будто показать желал. Что ж, показать было что. Зелень оправа, из которой поднимался алый камень горы. В разверстой пасти ее кипела, кипела кровь земли. Вот она значится какая. Опустившись на широкий уступ, Дракон наклонил шею и крыло расправил, позволяя Емельке спуститься. И когда человек на уступ ступил, дракон оное крыло выставил меж Емелькой и разверстая пропастью. Спасибо. Ноги затекли. Да и лететь только поначалу было интересно. Потом уж Емелька и замерз, и устал, и тело онемело. Он присел, поднялся, помахал руками, как архипулэктович учил. прислушался. «Они и живы», — сказал Емелька, хотя дракон и без него знал, но молчание утомляло. Емелька прежде и не думал, что ему так важно говорить. Хоть с кем. Пусть и с драконом. «Они и там, да? Мне надо спуститься? Хорошо». Над огненной горой воздух дрожал от жара, и если подойти ближе, Емельян вспыхнет, но ему ли бояться огня? Он огляделся. Здесь. Тропа нить обвивала жерло вулкана, уходя в глубокую трещину. Дракон качнул головой. Значит, там. Емелька решился. Он шел медленно не потому, что боялся. Обидно было бы соскользнуть с тропы в огненное варево, что кипело внутри горы. Он ведь почти дошел, почти сделал, почти понял, для чего божиня в милости своей сохранила ему недостойному жизнь. Конечно, не ради царства. Царство будет и без Емельки стоять. Шаг, и еще один. Камень похрустывает, летят вниз мелкие камушки, вспухают огненные пузыри, лопаются. И от жара Емелькины волосы шевелятся. Но его странное дело. Близость пламени больше не пугает. Узкий лаз. Как дракон в него пробрался-то? Пещера круглая. Стены темно-красного камня и гладкий скользкий пол. Потолок. Нет потолка. Есть синее небо и тень дракона в нем. Следит, не доверяет человеку. И верно. С чего бы ему? Но Эмелька не собирается обманывать. Не в этом месте. Он ступал осторожно и обошел стороной косточки. Дракон, судя по ним, был невелик, с небольшую корову. Детеныш. И второй, меньше первого. Он лежал, свернувшись калачиком, и только хрупкое пергаментное крыло, которое по странной прихоти время не тронуло, торчало над телом. Еще один. И еще. Емелька насчитал с полдюжины их, от совсем крохотного, собаку, до подросшего, чей череп перегородил ему дорогу к гнезду, а яиц осталось пять. Крупные, на камни похожие, если бывают такие камни, полупрозрачные, теплые, с тенью зверя внутри, и они, замершие некогда на краю жизни, еще держались живые, мертвые. Емелька с трудом вытащил одно, бледно-зеленое, с темное, будто бы жидкой сердцевиной. В ней трепетала крохотная искорка. который Емелька потянулся. И сила его потекла легко, обняла эту искорку, развернула. Он сел, боясь выронить слишком тяжелое яйцо, а после просто сидел и глядел, позволяя силе впитываться. Только бы хватило, хватило, и огромная тень, накрывшая пещеру, не отвлекала, и теплое дыхание, согревшее Емельку, а он и не заметил, что азиап. Просто в какой-то миг яйцо вдруг шелохнулось. Затрещала скорлупа, рассыпалась драгоценными осколками, и в руках Емелькиных оказался змеёныш, махонький, лёгонький и мокрый. Лапы с острыми коготками впились в руки, хвост обвил запястье, а острая пасть с клювом носом раззявилась в немом писке. Получилось, получилось, но на остальных его не хватит. Сейчас не хватит, — сказал Емельян дракону, протягивая детеныша, который, однако, отцепляться от Емельки не желал. Он скрежетал обиженно, а напоследок и к счастью, не огнем. Надо отдохнуть ей тогда. Он не договорил, уснув. И дракон, вздохнув тяжко, накрыл человека горячим крылом. А вторым детеныша, который появился в мире, где все забыли о драконах, он сидел так долго, согревая, сберегая, и когда лишь на небе появилась крупная круглая луна, поднялся. Человек был нужен дракону, а самому человеку нужна была еда, да и детеныша покормить следовало бы. К счастью, на острове расплодилось изрядно мелких мохнатых быков. Если они закончатся... то дракон знал, недалеко есть и другие острова. «Спасибо», — сказал человек, а дракон подумал, что, может быть, у них и вправду получится. Фролог Сютович разглядывал нового царя без всякой робости, что этому царю, который был магом и силы немалой, явно не нравилось, и он изволил выказать свое недовольство. Брови хмурил. Заговаривать не спешил, постукивал пальцами по широким подлокотникам кресла. Молод, вызывающий молод, и собой хорош. Правильно, народ красивых царей любит, привык думать, что раз снаружи светил, то и внутри пряник. А этот, откуда во взялся и как пропустили, явился, чудо сотворил и Сотворили! Уж фролу ли не знать, что чудеса творить, не так уж сложно. Гроб хрустальный. Сказка уже давненько по городу гуляет, обрастая подробностями самого удивительного свойства. Тут тебе и царевна проклятая, гневливой любовницей. Ни жива, ни мертва, но спит сном чародейским, который лишь поцелуй истинной любви разрушить способен. Про любовь сказки... Тоже любят, и про царевин. А она рядом сидит, прямо пряменько бледна, улыбчиво. Только улыбка эта неживая какая-то. Значит, царь сжал тонкие пальчики супруги, ты утверждаешь, что все они погибли? Да, надо было бы склонить голову, повиниться, как бояре учили. и больше всех волчевский старался мол шапка с головы не свалится зато и голову Фролок сютович не потеряет и из чего они решили будто он эту голову терять собрался вот прямо все они верят то и фрол бы не поверил уж больно удобно получилось чтобы правдой быть все и как это случилось пальцы царицы настиснул так что та поморщилась Впрочем, тень недовольства Сгинула с лица ее, Что облако с ясно неба. Естегней утонул, Егора лоскатухи уволокли. Фрол смотрел царю в глаза. Никто не смел, с ума сходили. Значит, менталист. И уровня немалого, И ложь, что любого Свести с ума способна. Не любого ему и не нужно. Нашел пару слабых, с расшатанными нервами. Их и свел показательно. Правильно. С боярами только так, только страхом. Боялись бы меньше, скоренько б придумали, как самозванца извести. Может, и на пики бы подняли, смуту кликнув. А может, царица понесет, родит наследника, тогда я от батюшки избавиться, дело милое. А уж после себя... Пекунами объявить и править до сталых лет. Сталый, взрослый, вошедший в возраст. И он понимает это, потому и будет слухи плодить о силе своей нечеловеческой доизбранности, и на плахе пошлет кого побеспокойней, прочих, вразумляя, и с ума сведет, и к краю подтолкнет. У него просто дар такой. Убеждения. Елисея волки задрали, когда за братом пошел. Спокойно продолжил перечислять фролок Сютович. Емельку дракон сожрал. Настоящий? Настоящий. Кирей? Царь махнул рукой. Судьба Азарина его вовсе не волновала. Ныне заботило иное, принять ли сказанное на веру или потребовать, чтоб фрол в память свою пустил. У этого бы хватило сил глянуть, но фрол не пустит своей волей. А против воли — новая война. Еще и с магами, которые к царю относятся настороженно, не спешат клятвы приносить. И как знать, не озлятся ли, не станут на сторону бояр, которых этакая поддержка вдохновит на всякую дурь. Нет. С магиками ему воевать не с руки. Ему союз нужен. Что ж, царь первым взгляд отвел, на супругу глянул, ручку ее к губам поднес, поцеловал не пальцы, но перстеньки разноцветные. Знать, судьба у них такая. Мы сожалеем, что у тебя не вышло сберечь царскую кровь братьев моей дорогой супруги, которых бы он сам приказал удавить. Так надежней, а посему объявляем в городе траур, да пусть стреляют пушки, пусть звонят колокола, а в храмах всех молятся за безгрешные души. Он перекрестился, и поминальные стопки велим мы во всех кабаках ставить, пусть поменет народ, поменет, и подивится этой доброте царской. А всякого, кто вздумает отныне родства с моей супругой искать, и объявлять себя умершим или воскресшим брата моё, или чудом спасшимся, надлежит объявить самозванцем и бить каменьями до самой смерти. Он перевел дух и оглядел бояр. Все ли уразумели? А Оно и верно. Средь бояр сыщутся те, которые не поверят, и полезут искать других наследничков. Мол, может, и байстрюки? Да все лучше, чем чужак с девкой смурною. Плохо, что стрельцы — верные люди. И Архип поработал с каждым. Он крыльями клялся, что люди эти не вспомнят больше, нежели позволено. А позволено им было узреть похороны. «Таково мое слово», — молвил царь и посохом по земле ударил. И земля отозвалась гулом. «Интересное заклинание. Откуда взял? Догадать нечего. И стой!» из проклятой книги, которая, по сути своей, вовсе и не книга. Исчезла. Надолго ли? Архи подтверждал, что та, другая, найденная в деревне, относительно безопасна, и ее бы он даже мог оставить при Академии. Да только Фрол отказался. Иные знания вовсе не на пользу. А вот первая сама сгинула, будто бы ее и не было. Пускай. Гляди же ближайшую сотню лет — не объявится нажралась душ царь поднялся шуба едва не соскользнула с широких плеч медленно словно все еще во сне пребывая стала и царица подала супругу тонкую руку фролу аксютовичу он знак подал мол будет с тобой особая беседа приватная фрол лишь вздохнул с немалым облегчением прав оказался архип И хорошо, что ныне ни он, не Фрол ректорское кресло занял. Все ж не тот характер, чтоб с царем за всю академию говорить. А махонький неприметный человечек уже скользнул к руке за собой поманил. Фрол и пошел чего б не пойти. За свою голову он не боится, а прочие кавьяр сбережет даром, что некромант. До дверцы тайной, которая ни для кого из бояр тайной и не была, ему дойти не позволили. Заступил дорогу боярин, высокий до да краснолицей, от него несло сивухой и кислой капустой, взгляд дурной, кулаки стиснул. Где выродок дочка моя? И кулака таки под нос сунул. Дочка? Фрол уже и отвык, что и такие бестолковые встречаются. Велимира. Не имея представления, сбегла, а вы поспособствовали. из подруги руки отцовской ушла, паскудина. Боярин качнулся и дыхнул брагой в лицо. Ничего, вот вы где у меня будете, на краю земли найду. А если края нет? Фролу стало смешно. А ведь было время, трепетал пред этакими вот боярами. Все думалось, что коль родились они не в сарае, но в белой рубахе, Стало быть, не зря, божене отмечены. молод был, дурковат. — Чего? — боярин нахмурился. — Края, говорю, нет. Вежливо ответил фрол и руку боярскую от себя отцепил. Круглая земля. — Омник! А вот замахиваться на боевого мага — это даже не дурость. Это много хуже. Фрол пальцами щелкнул, и посох боярский полыхнул синим пламенем. Боярин же отскочил, заверещал, «Царь ждет», — напомнил серый человечек и головой покачал неодобрительно. Правда, кого он не одобрял, так и осталась тайною. Фрол надеялся, что не его. Царь и вправду ждал. Без шубы, без шапки высокой драгоценной, он гляделся тем, кем и был — молодым магом. «Значит, умерли?» — спросил он с порога, взмахом руки отсылая провожатого. — Все взяли и умерли, — подтвердил Фрол. А что ему еще сказать было? — Ясно. Я ведь могу в академию заглянуть, проверить. — Если на то будет воля ваша царская, — Фрол поклонился. Не ответил. — А ведь заглянет. Нет, не сам, чужими глазами. Пересчитает всех студиозусов, Вынесет самых подозрительных в особый список, мало им беды. Есть надежда, что Илья Мирославович в себя вернутся. Фрол покачал головой. Слишком долго душа Мальчишкина под гнетом чуждой жила, чтобы выпрямиться. Возможно, со временем он научится говорить, есть сам, ходить наново, и разум вернется к уровню детяти, но не больше, память и вовсе. Что ж, может, оно и к лучшему. В монастырь? Пожалуй, что так. Нет, — царь покачал головой. Пойдут слухи, что я родича придушил потиху. Пусть тут живет, при тереме. Нянек, мамок, сыщем. А заодно и тех, кто приглядит, чтоб в заправду не вернулся Илья Мирославович в разум свой. Пускай, глядишь, и вправду не обидят, не при людях. что вас славят доброго царя, который к скоробному родичу мягок. Я хотел о другом поговорить. Я слышал о ваших выборах. Губы царя дрогнули, сложились в подобие усмешки. Не вы стали ректором, но сколь законно это. Согласно уставу Академии, бросьте, вы сильнейший маг, и место ваше по праву. Сила не всегда спасет. Это фрол хорошо успел выучить, и я мог бы... «Поспособствовать не стоит. Мне нужно немного лояльности. А слова-то какие выучил? Лояльность? Маги не сделают ничего, что пошло бы во вред царству русскому». Царь поморщился. «Что ж, остается уповать, что у нас с вами совпадают представления о полезном. И все же, если вдруг вам покажется, что вы передумали или пожелаете передумать, я... «С удовольствием поддержу вашу кандидатуру». Истерий Мафрол выходил быстрым шагом. Было б можно, бежал бы, позабывший о степенности и о том, что магикам боевым в мирное время бегать не след. Народец напужается, он-то народец, после черной ночи зело пужливым сделался, слухи поползут. «И как твой визит прошел?» Люциане разрешили вставать. Впрочем, удержать ее в постели дольше, нежели она сама считала целесообразным, не удалось бы никому. Бледна, пряма, сидит, вцепилась в подлокотничек резной. Видно, что и это ей тяжко дается. А туда же, упрямая, прилечь, предложи, нахмуриться. Ей не идет хмуриться, а улыбаться она разучилась. Да. Фрол вытащил из-за пазухи мятый букетик незабудок. «Никак. Будет пытаться подмять нас. А мы — получить свободу». Букетик она приняла и зарделась. «Примерно так. Значит, ничего нового». Вздохнула и, пальцем губ коснувшись, спросила. «Поверил?» «Нет, но сделал вид, что верит». «Значит, возвращаться им нельзя». Фрол кивнул. «Плохо. Дети же». Она покачала головой и поморщилась. «Болит?» «Нет. Скорее слабость это. Каждый день надеюсь, что полегчает, а оно никак не легчает. И молчи. Я знаю, что восстановление — дело долгое, что не в крови проблема, а в силах, которые я отдала, что... — Вот раз знай, что и лежала бы, — проворчал Фрол, — а то, ишь, не лежится ей. У нее хорошая улыбка, светлая, и если даст боженя, он видит эту улыбку не в последний раз. Он больше не позволит ей уйти. Если нужда будет, в ковер завернет по азарскому обычаю и увезет за край земель. Хотя, конечно, земля круглая, да, глядишь, какой-никакой уголок. «Найдется». «О чем ты думаешь?» Люциана коснулась его щеки. «Такой серьезный. О судьбе мира? Что, Фролу, мир? Стоял и стоять будет». «Нет, о нашей. Это важнее. Выйдешь за меня». «Выйду», — просто ответила она. «Завтра. А лучше сегодня». «Чем лучше?» «Тем, что быстрее. Меньше шансов, что опять что-нибудь, да». произойдет. «Так мне искать жреца?» «Ищи», — милостиво дозволила Люциана. «Только ты уверен? Характер у меня за прошлые годы еще сильнее испортился. Испортился, да и сам Фрол изменился изрядно. Но может оно к лучшему?» Корабли держались в заливе, и между ними до да пристанью Шустро сновали узкие лодчонки. Одни пустые, другие уже груженные, да так, что дивно, как вовсе держались они на волнах, не тонули под тяжестью свертков и сундуков. Море было спокойно, пахло странно, городом иным, отличным от того, который щёчке был знаком до да распоследней подворотни, рыбой вот еще, травами, деревом. И запахи эти незнакомые мешались один с другим, опутывая, смущая. И щучка, сама того не замечая, подбиралась ближе к тому, кто назвался ее мужем. А он будто и не замечал ни робости ее, ни чудес вокруг. Вот зеленая птица с желтым клювом зазывала люд к шарманщику, выплясывала у самой воды существо, которое щучка сперва приняла за человека, а после разглядела и шерсть, и хвост длиннющий, Люди в белых балахонах, и кто-то, точно не человек, уж больно огромен и серо -кош, наспор камни в ладони раскалывал, будто орехи. «Не зевай!» Еська шлепнул шаловливую руку щепача, и щучке стало стыдно. Ишь ты, сколько раз она рыбачила в кошелях приезжих зевак, и еще дивилась, как так можно вовсе позабыть об осторожности. А теперь сама. «Ну что?» Егор ждал, где и условились. Таверна морской конь была невелика, но зато чиста, по сравнению с прочими. Держала ее вдова, женщина широкой кости, крепкой руки и норова крутого, который позволял ей с легкостью немалой управляться с хозяйством. Егор занял стол у махонького окошка, затянутого модным стеклом. На столе стояли кувшинки кисловатого пива, Миска с мясным варевом до да троица тарелок. Завтра отходят три корабля. Два на Деньярские острова, но туда соваться смысла нет. У них свои маги. Еська пропустил щучку к стене. Да и... Глянул, вздохнул. Понятно. Неудобно ему. Не в магах дело, а в том, что баба на корабле. К беде. Так ему сказали, не особо щучки стесняясь. Ещё один дамальгасы. а уж там порт побольше. Возьмут. А у тебя? Приняли. Я с водой ладить умею, а у них аккурат Макс лег. Да и то не магом был, но так. Нахватался по верхам. Можно подумать, ты больно ученый. Есть-ка ел хлеб, отламывая по маленькому кусочку, а вот к мясу местному не прикасался. Подозревал, что порченое? Нет, тогда бы Он по-своему заботливый. Твоя правда. Егор вздохнул, Я тут подумал, оно, конечно, правильно, что фрол говорит учиться, грамоту. Но пока то да сё, силы у меня не сказать, чтобы много. С водой я и так управляться умею, а чего не умею, тому научусь. Книг я захватил, практика она, а если вдруг поступить захочется, так всегда смогу. «Значит, в Жлян не пойдёшь?» Егор покачал головой. «Понятно. Еська и сам не пойдёт». хотя и у него, как у прочих, есть рекомендательное письмо на зачарованной бумаге, и с письмом этим их, что в выжляне, что в Сауре, что в южном неведомом Бихрете, где города стоят на песках, примут с радостью, только... Щучка потрогала лоб, в который раз удивилась, что гладкий он, и исчезла печать, а она до последнего не верила, что выйдет, и когда та женщина, обещавшая ей свободу, слегла, просто смирилась с этим. Не повезло. Всегда-то ей не везло. А тут мужчина, хмурый и огромный, что медведь-шатун, сам ее отыскал и велел. «Сядь!» И как-то вышло, что естька рядом оказался. «Будет больно!» Мужчина глядел спокойно, и это спокойствие его самой щучке передалось. Она кивнула. И руку Еськину сжала, а тот не стал смеяться, не обозвал слабой, но просто по волосам погладил сказал: Все будет хорошо. И она поверила, не обманули, было больно, будто мужчина этот неловкими своими пальцами зацепил железную занозину и потянул, и тянул, тянул, вытягивая прямо с костями. И щучка, кажется, плакала. Но сидела. А когда готова была сдаться, Еська не позволил. Удержал на месте. Уже недолго осталось. Немного. Погоди. Все будет хорошо. Он повторял это и повторял. А она слушала и сама себя заставляла верить. И когда ее отпустили, Заноза выскользнула. Протянули платок, чтобы кровь утереть. То Щучка услышала. На, пусть пару дней мажет. Тогда и шрама не останется. Только ты понимаешь, что теперь вам здесь оставаться нельзя. Придавят. Еська не сгинул и не отпустил. Держал ее крепко, и это было непривычно. И приятно. Есть еще несколько академий. Я дам рекомендательные письма. Вас примут. А дальше? Сами. Именно. Деньги тоже будут. Есть у меня с кем переслать, если захотите. Тогда захотели все, кроме Елисея. Щучка вот могла бы остаться. До нее, если подумать, царю точно никакого дела не было. Но куда она одна? Как? Раз уж замуж вышла, то с мужем надобно. Ехали. Отдельная песня, как ехали. Верхами гнали, будто волкодлаки за ними гнались. И границу перешли лесом, глаза отведя. И уже после... сели на крутобокую ладью, хозяин, который денег не взял, но зато пришлось амулеты заряжать. Потом был город и еще город, и дорога, в которой потерялся Евстигней, сказавшая, что есть у него дело. «Значится, в море пойдешь?» Ейска, похоже, не удивился. «Что ж, удачи, брат. И тебе». Спрашивать, куда они сами отправятся, Егор не стал. «Может, оно и к лучшему». Не то чтоб щучку сильно мужнина родня занимала, да вот все ж рядом с этим Егором она чувствовала себя приблудой. И вроде бы не говорил он ничего обидного, да и вовсе держался любезно, а вот все одно. «Вдвоем остались», — сказал Еська, когда Егор ушел, и вздохнул. «А я как-то и не привык». «Если я тебе надоедаю...» Он только отмахнулся. «Встретимся еще, коль Баженя Женя будет милостиво». Может, прав наставник, Что надо нам свой путь поискать, А не тот, которому нас приручили. И вновь вздохнул, Поскреб затылок. Тебе учиться надо, Да и мне не помешает, А то только и умею, что Кошели резать. И в этом был свой смысл. А идти морем щучке не понравилось. Качает. И корабль, что скорлупка, Которую каждая волна Захлестнуть способна, ненадежно. и страшно, и за страх этот стыдно, да и вообще тесно, людно, шумно, грязно, и от шума с грязью деваться некуда, ничего, им бы до места добраться, а там как-нибудь досладиться, уже ладится, и, и, глядя на волны, темно-синие, с переливами, щучка вдруг уверилась, что новая ее жизнь — подаренная человеком, которого она ненавидела, все еще ненавидела, будет совсем не похожа на прежнюю. Плохо это, хорошо, она не знала. Чернолесье было светлым. Молодой березняк, белые хрупкие деревца, зелень трав, узоры цветов, темная кромка старого ельника, который этим днем не гляделся мрачным. А враг и ключ на дне его, высокие стены поросли грабом, и тонкие деревца кренились, перехлестывались этой крышей, сквозь которую проникал солнечный свет, ложился на травы, на древние камни, поросшие темным клочковатым мхом, на крышу землянки, на женщину, сидевшую на пороге. Она была красива, Броской яркой красотой. И простой наряд Лишь подчеркивал ее. «Домой блохастого не пущу!» Женщина поймала за шкирку Огромного зверя Черной масти с подпалинами. И тот заворчал. «И не пугай, Все одно не боюсь. Где ты шлялся всю ночь?» Она грозно нахмурила брови, Но не выдержала, Рассмеялась, И, наклонившись, поцеловала зверя в мокрый нос. Пахнет псиной, и будь осторожен. Ладно. Зверь кивнул. Он лег у ног ее, пристроив голову на колени, и женщина достала гребень. Она вычесывала жесткую черную шерсть, и зверь щурился, наслаждаясь. Сойки сказали, что опять охотники на болото полезли. Ты там не ходи. «Я понимаю, что ты сильнее, умнее, но все одно не ходи». Зверь дернул ухом. Ему была непривычна такая забота, и то, что женщина эта так и не начала бояться. Он всегда-то ждал, когда наступит этот момент, когда поймет она, с кем свела ее жизнь. А она все не понимала, принимала его, ровно что в зверином, что в человеческом обличии. Удивительно. А еще ты хотел на ярмарку съездить. Там спрашивать станут. Скажи, что ты — Ульгреда внук. Это мой дед. У него внуков было две дюжины, а то и больше. Ни одной бабы не пропустил. Он-то боярского рода еще. Хотя земель у него — терем до да две деревни. Деревни нищие. Вот он и брал оброк постелью. Она чесала осторожно и гладила. и прикосновения ее были приятны зверю, о чем женщина распрекрасно знала. Она вообще как-то много о нем знала, хотя Лисы не рассказывал, нужды не было. Поэтому поверят, и за своего сойдешь, чужаков тут не любят. Мне лучше не показываться, меня он и продал, мамка из простых, его дочь, но он не признавал. Все знали, что его, но... Я хорошенькой была, а денег постоянно не хватало. Вот и продал, да. Но это не важно. Мне сказали, он умер давно, и про меня забыли наверняка. Только она не забыла. И зверь ткнулся мокрым носом в руку ее, лизнул, успокаивая. «На ярмарке всего будет, купи мне тканей каких». а шкуры сразу не продавай. Сначала никто нормальную цену не даст, тем более чужаку. Иглы еще нужны, соль. Будут говорить, что дичину бьешь без дозволения. Скажи, что тебе право жаловано, но грамоту в руки не давай, не поймут. Да и вовсе не спеши оправдываться, тут за слабость посчитают. Зверь засмеялся, беспокоится, а до ярмарки еще седьмица — и шкуры успеют высохнуть, и мясо подкоптится. Мяса тут много, зверьё непуганное, и ему хватает, и волкам, а вот с хлебом тяжелей и с крупами. Она-то захиженный огородик разбила, да только кроме редиса до да гороха в нынешнем году ничего не вырастет, на ярмарку ехать надобно, и с охотниками теми же знакомство свести, которые, осмелевши, Заглядывают на болото. Нет, нынешние болота, конечно, не чита тем, летним. Но все же. Золото есть. Но показывать его не стоит. Тут она вновь права. Слишком много будет что любопытных, что говорливых. Пусть от слуха клади и потянутся люди лихие, желая клад этот лесниковый себе прибрать. Не то чтобы Елисей людей боялся, но убивать зазря не хотелось. И она еще опечалится. Муки спут. И ржаной тоже. На ней хлеб. Хорош выходит. С полпуда до гороху сушеного. Только лучше, чтобы желтый. И еще сахара. Чай. Она запнулась. Понимая, что чай дорог. Не для лесникова тощего кошеля. Забава. Но он привезет. И чая, к которому она привыкла. И гороху с фасолью. И голову сахарную, без которой чай невкусен, привезет и пуговиц, и иголок с нитками, и прочих мелочей. Я бы сама отправилась, она закопалась в шерсть его, прижалась лицом, но не стоит. Говорят, что в красоте счастье. Не было у меня счастья. Никогда в первый раз продали, ни потом. Не хочу их видеть, людей. Понимая, что не все такие, как «а все одно, не хочу». Ты же справишься сам. Справиться. С ярмаркой-то. Чай не хитрое это дело. Одно, конечно, как привести, Нанимать кого с лошаденкой? Почему бы нет? Пусть подъедут, своими глазами увидят, что ожила старая землянка, с десяток зим пустой стоявшая. Шкурки он повезет, но не все. Надобно будет шубу справить, Лелюшке, а то зимы тут лютые и одеяло меховое. На одеяло-то Елисей за медведем сходит. Давно уж приметил берлогу. Зверь там матерый. Главное дождаться, пока перелиняет, чтоб вышло одеяло теплым. И ей говорить не стоит изволнуется, хотя волкодлак у медведь тот. На один зуб. Норок бы по зиме наловить, Да юркие и с лисами Возни много. Ничего, будет время, И шуба будет, и одеяло, И дом нынешний махонький Они обживут. Елисею-то иного не надобно, А ей, если захочет, То поставит другой, Чтоб стены из бревен, Крыша двускатная, Он зажмурился счастливо. Впервые за долгое время жизнь его была проста и понятна, разве ж не в том счастье. Здесь пахло морем. Не тем загнившим, спеленутым многими пристанями до да цепями, которыми перекрывали выход из бухты. Нет, это море было светлым, вызолоченным солнцем, ветрами обласканным. Это море не знало бед, разве что чайки вот плакали привычными гнусавыми голосами, но их Евсте старался не слушать. Он шел по светлой улочке, которая по утреннему часу солнце только-только вынурнуло из морских глубин, была пуста, и звук шагов, казалось, разносится по всему этому сонному городку. Вот на него выглянул матерый кот, черной масти. Проводил гостя взглядом и мяукнул, мол, не страшен, а собак здесь почему-то не держали. Он сменил одну улочку на другую, от первой неотличимую, разве что здесь разросся колючий кустарник, ныне сплошь усыпанный мелкими белыми цветами. Не от него ли улочку назвали беленой? Пятый дом. Забор невысокий, из тонкого прута связанный. И глядится не железом, кружевом, которое там, дома, не всякий боярин позволить себе способен, да и не несерьезен этот забор с виду. По кружеву такому лихой человек мигом взберется. Или Евстя пригляделся, полыхнула зеленью, синевой и еще алым ярким цветом, На железных прутьях, что на пяльцах бабских, кто-то растянул причудливую вышивку заклятия. «Доброго дня!» — окликнули его, и Евстя очнулся. Надо же, застыл перед калиткой. А ведь сколько раз он продумывал, как это будет, придет, постучится и... И дальше мысль не шла. «Доброго!» Дядьку Альгерда он сразу узнал. Постарел, седой весь, что лунь, да только не сказать, чтобы дряхлый, меньше сделался вот. Прежде-то он был что гора, огромен, а теперь вот Евстя сам повыше будет, а в плечах одинаковы. Пришел-таки, дядька Альгерт усмехнулся, калиточку отворяя, что стоишь как неродной. Не родной, ему не родной, а мамка, она обрадуется, или... Или уже привыкли тут без него? А он теперь... Пришел. И как быть? Не прогонишь, но и своим не сделаешь. У них семья... — без Бестолочь! — хмыкнул дядька Альгерт, седой узкрутанувши. — Заходи. Заждались уже. Три дня как приехал, а носу не кажешь. Выпороть бы тебя за этакое. И его ворчание, добродушное, никогда-то прежде дядька Альгерт за войжи не брался. Грозился только. Было таким родным, что Евстя вдохнул и выдохнул, и задышал нормально, почти нормально, только быстро, как после долгого бега, сердце заухало. А я не помешаю. Он еще не решался ступить за калитку, хотя и была-то открыта, будто бы этот шаг все вдруг переменит, и как знать, в лучшую ли сторону. «Бестолочь!» — повторил дядька Альгерт и руку протянул. — Эй, там, к завтраку, стол накрывайте. — Я. — Ты. Рука его была крепкой, жесткой. — Знал, что живой. — Да. — Надолго? — Насовсем. — Вот и ладно. Дядька Альгерт потянул к себе, обнял с возвращением. Жеребец легко ступал по горной тропе, хоть и была она узка. С ленту, что девки в косы заплетают. Хрустели под копытом мелкие камушки, Осыпались. Того и гляди, сам конь рухнет В пропасть бездонную И всадника за собой уволочет. Но тот сидел спокоен, Будто даже дремал в седле. И лишь когда конь застыл, Всадник очнулся, огляделся. — Спасибо, дорогой, — сказал он, спешиваясь. — Этот дом... будто вырастал из горы, являясь продолжением ее. Камень врастал в камень, меняя цвет, и бурый гранит светлел, словно становясь мягче, прозрачней. Дом не был большим, тяжелая подошва первого этажа с крохотными оконцами, сквозь которые света проникало немного, да и не он был в погребе. Каменные стены, скрепленные серым раствором, Узкая башенка с плоской крышей, на которой примостился долгошеей журавль маяк и пара железных труб, будто прилипших к стене. Трубы, выходя из горы, огибали дом, точно огромные змеи, и подползали к обрыву, открываясь парой ртов, из которых текла вода. Гулять пойдешь? Кирей перекинул седло с конской спины на забор, Поставленный вокруг дома больше по привычке, нежели из нужды. И конь всхрапнул, тряхнул гривой: Не нагулялся еще. Смотри, не замерзни. Он снял недоуздок и хлопнул жеребца по шее: Беги! Зима скоро. На перевал зима приходит рано. Присылает вестников снежнокрылых. Ледяным дыханием морозит горные тропы. И скользкие они делаются вовсе непроходимыми. А коль сыщутся смельчаки, которых не отпугнет лед, то с ними метели управятся, закружат белым маревом, поведут хороводом, и горе тому, кто поддастся на сладкие обещания снежных дев. И только долина с горячими источниками, вроде того, который грел дом, не замерзнет в самые лютые морозы. Может, оттого и поставил здесь дом неизвестный маг. «Пригодилось!» Местные-то опасались к маговому жилищу лезть, пусть и сгинул хозяин давно, а вот Кирею дом по душе пришелся, и ни одному ему. В пристройке, которую Кирей под конюшню отвел, он повесил седло на крюк, разобрал упряжь, в дом вошел без стука. Но его услышали, еще раньше услышали, верно, когда только поднялся по обындевевшей тропе. «Ты, кажется, обещал, что не будешь подниматься короткой тропой». Велимира швырнула тарелку, которую Кирей поймал. «Так быстрее же!» Вторую тарелку он поставил на лавку и, подхватив жену, закружил по комнате. Жарко, пылает огонь в камине. Прирученный, счастливый, мурлычет, что кот. Впрочем, кот здесь тоже был местной породы, которая вырастала размером с доброго кабеля. и коты эти, нрава свободного, уходили на охоту, приносили домой не мышей, но зайцев и куропаток, а поговаривали, что и дома не стерегли, куда там собаки. Черныш потянулся и зевнул, сполз с лавки. Его интересовал вовсе не хозяин, куда он денется, но сумки, из которых доносился сладкий рыбный дух. «Прекрати, я все равно злюсь», Злиться по-настоящему она не умела. «Ты мог упасть? Он бы не позволил, а то ты знаешь!» И замолчала. «Знает. Оба знают. Так и стояли. Стояли бы до утра. От волос ее пахло травами, а руки были мягкие. Она не утратила ни толики своей удивительной красоты, хотя и изменилась, а все одно ей к лицу». что боярские драгоценные наряды, что местный из мягчайшей шерсти. Здесь в горах женщины носят широкие шальвары, а поверх них рубаху длинную, и рубаха ей тоже идет. — А если с тобой что-то случится, что будет со мной? Она заглянула в глаза и тихо повторила: с нами. А орлы в горах водились, но вовсе не такие огромные, как писали в книгах. Кирейда будет одного для сына или для дочери, как судьба выпадет. А свадьбу сыграли, как сие водится, на осень. И тетка Алевтина сама ставила столы, матюкая мужиков, которые так и норовили столы эти, неправильно поставить, уж не ведаю от чего, может, просто чтоб баб позлить. Открывались сундуки, выпускали скатерти расшитые, которые аккурат для таких особых случаев и хранились, и каждая хозяйка своею пред иными хвалилась. А все одно, бабка ворчала не зло, для порядку, могла б за царевича пойти, выбрала этого аглоеда, он мне сразу не глянулся, ишь, рожа хитрющая. И кулачком худеньким стене погрозилась, будто бы то одна виноватая была, что арей не царской крови. «Жила б в тереме!» «Мне и тут неплохо», — отозвалась я привычно. «Нет, бабка-то с ареем ладила, и хату он подправил. Даром, что она еще дедом моим ставленная была крепка, а все одно — столько тогодков без хозяйской руки. И крышу чинить надо было, и забору, и в самое хате хватало. Бабка-то Ареевы старание принимала милостиво, с этойкой боярской замашкой. Он не обижался, понимал. На кресле царском сиживала б. Мне и на лавке не мулька. Я поёрзала, и бабка меня за косу дёрнула. «Сиди ровно!» — велела. «А то как за плиту!» Мулька неудобно. Плела она косо-старательно, с лентами белыми, с лентами алыми, а за плечи уложила высоко, нитью жемчужную перевела, отступила, руками всплеснула и носом шмыгнула. Горестно. — Ох ты, девочка моя кровинушка, улетит горлица в края-то дальние, — завела бабка и девки деревенские. которых в дом позвали по обычаю, до того сидевшие тихо-тихо подхватили. «Ой, из-под крыла маменьки нова, ой-то из-под руки тятеньки най, да в хату чужую!» Я носом шмыгнула. До того жалостливо у них получалось. «Была ярочка, стала чарочка!» донеслось со двора. «Это ж кто такой голосистый?» Небось, не уклюд, которому только шестнадцатый годок пошел, а он себя уж первым женихом мнит, даром, что ребой, будто яйцо перепелиное. Бабка на него руками замахала. Девки взвыли дружным хором, заглушая бестолкового обычаев незнающего. Ох, и пели-то они сердешно, и хоровод завели, закружила. Замелькали пред глазами платки цветастые. Рубахи шелковые, Алые да зеленые, Жарко стало, А от голосов их горестных Не девки будто, Чайки над озером плачутся, Заломила в висках, И тетка Алевтина, Сама-то в шубе медвежьей салым подбоем, В шапке высокой доскодильницею Поплыла лицом, Задурманилась, Травами пахло чарами, И сквозь туман Проступило вдруг лицо мамкина, и тятька пришел. Конечно, как он мою-то свадьбу пропустит? И дед, и нечего плакать, не по сговору-то отдают, а по доброе воле, и орей. Коснулось что-то щеки, ласково, будто птица крылом, или ветер теплый, или материнина рука. И легко так стало, прямо душа полетела в пляс. «Ох ты, матушка моя, не расчешет косы!» — пели хором проводную, а бабка с теткой Алифтиной накинули мне на голову тяжелую шаль азарского шелка. Был и жрец, был и храм наш, зерно, что сыпали под ноги, ветви зеленые и березовые, которыми след заметали, чтоб не привязались к нему взгляд дурной, зависть и беды. И хлеб нам подносили, ломали краюху на двоих, Соль пробовали, чаркой кружили. И усадили нас, по обычаю, на мешки, Шерстью набитые, да коврами азарскими. И там уж староста первым здравец умолвил. Все было, почти как в сказке. Устала, орей сам снял венец золотой, Царский подарок, награда за службу, с головы моей. А венец-то тяжел, из цветов золотых, да в каждом камень горит алый. И отказаться бы от красоты этакой, да донесут. Да Устала. Я прислонилась к его плечу. Ничего, потерпи, все уже закончилось. Он расплетал косы, выбирая и ленты, и нити жемчужные. Снял серьги, ожерелья. Вернемся в академию, если хочешь. В сарае, где нам послали постелю, пахло хорошо, сеном свежим. Даром, что орей сам косил траву. Да сушили мы, да сгребали копну. Оттеперече на копне этой я и лежала. Ну как оно, сено-то застлали одеялом медвежьим. После-то простыню белотканую накинули и еще одно одеяло из лисьих драгоценных шкурок. Хочу. Я легла. Еще не ночь, но уже скоро. Вона, небо в прорехах крыши посерело. Знать, покатится солнце к краю. Целительницей буду. Я вдохнула запах сена. А вон и венки из хмеля плетеные. которые девки под крышей повесили, и метелки белокопытника, который крепость телесную дарует. Меня Люциана Береславовна сразу на третий курс взять готовая. Не вышла из меня воителки. «И хорошо!» Арей растянулся рядом, руки за голову закинул, вдохнул. «Хорошо!» И вправду было хорошо. А после... еще лучше стало. Конец книги Прочитала Марина Баутина